Станислав Лем. «Возвращение со звезд». Первая дорожка третьей кассеты. Я пытался отыскать улицы, угадать их, но мрачная и, казалось, мертвая пустыня внизу простиралась во все стороны, не освещенная ни единым проблеском света. «Коль?» — услышал я слово, произнесенное, видимо, уже не в первый раз, но лишь теперь понял, что обращаются ко мне. Кресло повернулось раньше, чем я,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 «Я думала, ты стоишь на цыпочках». Я молча усмехнулся. Она подошла ко мне, взяла меня под руку и снова удивилась. «Что у тебя там такое?» «Где?» «Здесь?» «Ничего». «Поешь», — сказала она и чуть меня подтолкнула. Мы пошли между столиками, а я размышлял, что бы это могло значить «поешь». «Может, сочиняешь?» Она подвела меня к темно-золотой стене, где светился знак, отдаленно напоминающий скрипичный ключ.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 «О!» — проговорила она с набитым ртом. «Я и не подозревала, что так проголодалась. Я последовала ее примеру». Бонс не походил по вкусу ни на что знакомое. Он хрустел на зубах, как свежевыпеченная булка, но тут же рассыпался и таял во рту. Коричневая масса, завернутая в него, была приправлена острыми специями. «Еще?» — спросил я, когда она справилась со своим бонсом. Она улыбнулась, покачав головой.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 Мы оказались не то в большом зале, не то в коридоре, широком, почти темном. Слабо светились только углы стен, покрытые полосами люминисцирующей окраски. В самом темном углу девушка снова прикоснулась распластанной ладонью к металлической плитке в двери и вошла первой. Я зажмурился. Почти пустая комната была ярко освещена. Девушка шла к следующей двери. Когда я подошел к стене, она внезапно раздвинулась, обнажая полки, заставленные множеством каких-то металлических бутылочек. Это произошло так неожиданно, что я невольно застыл на месте. «Не пугай мой шкаф», — сказала девушка из соседней комнаты. Я вошел вслед за ней. Мебель казалась отлитой из стекла, креслица, низенький диванчик, маленькие столики — В их полупрозрачном материале медленно кружились раи светлячков, временами рассыпаясь, а потом вновь сливаясь в ручейки, которые циркулировали внутри ножек, спинок, сидений, как бледно-зеленая, пронизанная розовыми отблесками, лучистая кровь. «Ну что же ты?» Она стояла в глубине комнаты. Кресло раскрылось, чтобы мне услужить. «Я не выносил этого». Эта стекловидная масса не была стеклом, казалось, что садишься на надутую подушку, а посмотрев вниз, можно было неясно увидеть пол сквозь вогнутый толстый лист сиденья. Когда я вошел, мне показалось, что стена напротив двери стеклянная, и я вижу сквозь нее следующую комнату, заполненную людьми, словно там шел какой-то прием. Но люди это были неестественно высокими, и вдруг я понял, что передо мной телевизионный экран во всю стену. Звук был выключен. Теперь, сидя, я видел огромное женское лицо, как будто гигантская негритянка заглядывала в комнату через окно. Губы ее шевелились, она что-то говорила, а серьги величиной тарелку дрожали бриллиантовым блеском. Я устроился поудобнее в кресле. Девушка, опуская руку вдоль бедра, живот ее и в самом деле казался отлитым из голубого металла, внимательно на меня смотрела. Она уже не казалась пьяной, может быть, и раньше мне просто это померещилось. «Как тебя зовут?» спросила она. «Брэк». «Эл Брек, «А тебя?» «Наис». «Сколько тебе лет?» «Интересные обычаи», подумал я. «Ну что ж, видимо, здесь так принято». «Сорок. А что?» «Нет, ничего. Я думала, сто». Я улыбнулся. «Ну, пусть будет сто, если ты так хочешь». «Самое смешное, что это правда», подумал я. «Что выпьешь?» «Спасибо, ничего». «Как хочешь». Она подошла к стене, и там открылось нечто вроде небольшого бара. Она заслонила с собой полки, потом обернулась, неся под нос с бокалами и двумя бутылками. Чуть нажав бутылку, она налила мой бокал до краев. Жидкость выглядела совершенно как молоко. — Спасибо, — сказал я, — я ничего не хочу. — Но ведь я тебе ничего и не даю, — удивилась она. Увидев, что я снова сделал какую-то ошибку, хотя и не понимая, какую именно, — Я пробурчал что-то себе под нос и взял бокал. Она налила из другой бутылки себе. Жидкость была маслянистая, бесцветная. Она слегка пенилась и быстро темнела, будто от соприкосновения с воздухом. Наис села и, касаясь губами края бокала, равнодушно спросила. «Кто ты?» «Коль», — ответил я. Поднял бокал, чтобы присмотреться к нему. Это молоко было совершенно без запаха. Я не стал к нему притрагиваться. «Нет, серьезно», — сказала она. «Ты думал, я в темную, да?» «Ничего подобного. Это просто кальц. Была с шестеркой, понимаешь? Только тут вдруг дно стало отвратительным. Особенно-то стараться было ни к чему. И вообще, я уже собиралась выйти, когда ты подсел». «Так, кое-что я все-таки улавливал. Видимо, я случайно сел за ее столик, пока ее не было. Может быть, она танцевала?» Я дипломатично промолчал. «Ты издали выглядел так...» Она не могла найти нужного слова. «Солидно?» — подсказал я. Ее веки дрогнули. «Неужели и на них металлическая пленка?» «Да нет, наверное, это краска». Она подняла голову. «Солидно? А что это значит?» «Ну, внушающее э, внушающий доверие». «Ты как-то странно говоришь. Откуда ты?» «Издалека». «Марс?» «Дальше». «Летаешь?» «Летал». «А теперь?» «Вернулся. Но будешь снова летать?» «Не знаю. Наверное, нет». Разговор как-то угасал. Казалось, она уже немного раскаивалась в своем легкомысленном приглашении, и мне хотелось облегчить ее положение. «Может, я пойду?» — спросил я, так и не прикоснувшись к напитку. «Почему?» — удивилась она. «Мне казалось, что тебе так будет приятнее». «Нет», — сказала она. «Ты думаешь, нет, отчего же? Почему ты не пьешь?» «Я пью». Это все же было молоко. В такую пору, при таких обстоятельствах, я был изумлен, и она, наверное, заметила это. «Что, не нравится?» «Это молоко», — проговорил я. «Наверное, вид у меня был совершенно идиотский». «Да нет же! Какое молоко? Это брит!» Я вздохнул. «Слушай, Наис, я, пожалуй, лучше пойду. Правда, так будет лучше». «Так зачем же ты пил?» — спросила она. Я молча смотрел на нее. Язык не так уж изменился. Только я все равно ничего не понимал. Ничего. Это они изменились. — Ну, как хочешь, — сказала она наконец. — Я тебя не держу. Но сейчас... Она смутилась, хлебнула свой лимонад. Так я мысленно назвал этот пенистый напиток. А я опять не знал, что сказать. Как все это было сложно. — Расскажи о себе, — предложил я. — Хочешь? — Хорошо. А потом ты расскажешь. «Да. Я в Кавуте второй год. Последнее время разленилась, не пластовала регулярно. И так как-то. Шестерка у меня неинтересная. По правде говоря, у меня никого нет. Даже странно». «Что? Что никого нет?» «Снова сплошной мрак. О ком она говорила? Кого нет? Родителей? Любовника? Знакомых?» «Апс был прав. Без восьмимесячной подготовки в адапте я тут ничего не пойму». Но сейчас мне тем более не хотелось пристыженным возвращаться за парту. «Ну а дальше?» — спросил я, и, вспомнив, что держу в руке бокал, снова отпил из него. Ее глаза расширились от изумления. Что-то вроде насмешливой улыбки скользнуло по губам. Она допила свой бокал до дна, протянула руку к пуху, покрывавшему плечи, и разорвала его. Не отстегнула, не сняла, а просто разорвала и выпустила обрывки из пальцев, как ненужный мусор». «В конце концов, мы мало знакомы», — сказала она. Теперь она, казалось, чувствовала себя свободнее, улыбалась. Временами она становилась красивой, особенно когда щурила глаза, и нижняя губа, поднимаясь, обнажала сверкающие зубы. В лице ее было что-то египетское, египетская кошка, очень черные волосы, а когда она сорвала с плеч из груди этот пушистый мех, я увидел, что она совсем не так худа, как мне показалось». «Но зачем она это сделала? Это что-нибудь значило?» «Ты собирался рассказывать», — сказала она, глядя на меня поверх бокала. «Да», — ответил я и почувствовал волнение, будто от моих слов Бог весь что зависело. «Я пилот, был пилотом. Последний раз я был здесь...» «Только не пугайся». «Нет, говори». Глаза ее были внимательными и блестящими. «Я был здесь 127 лет назад. Мне тогда было 30». «Экспедиция. Я был пилотом рейса на Фомальгаут. Это 23 световых года. Мы летели туда и обратно 127 лет по земному времени и 10 по бортовому. Мы вернулись 4 дня тому назад. Прометей, это мой корабль, остался на Луне. Я прилетел оттуда сегодня. Вот и все». Она молча смотрела на меня. Губы ее шевельнулись, раскрылись, снова сжались. Что было в ее глазах? Изумление, восхищение, страх. «Почему ты молчишь?» — спросил я. Мне пришлось откашляться. «Так, сколько же тебе на самом деле лет?» Я заставил себя улыбнуться. Улыбка получилась невеселой. «Что значит на самом деле? Биологических — 40, а по земным часам — 157. Долгое молчание, и вдруг... «Там были женщины?» «Подожди», — сказал я. «У тебя найдется что-нибудь выпить?» «Что?» «Ну, что-нибудь покрепче, понимаешь?» одурманивающе, алкоголь. Или теперь его уже не пьют? «Очень редко», — ответила она совсем тихо, словно думала о чем-то другом. Ее руки медленно опустились, коснулись металлической голубизной платья. «Я тебе дам ангиен, хочешь? Ах, ты же не знаешь, что это такое». «Да, не знаю», — ответил я с неожиданным ожесточением. Она подошла к полке и вернулась с маленькой пузатой бутылочкой. Налила. «Там был алкоголь» немного и еще что-то. Странный терпкий аромат». «Не сердись», — сказал я, выпив бокал и налил еще один. «Я не сержусь. Ты не ответил. Может, не хочешь?» «Почему же могу ответить? Нас было всего двадцать три человека на двух кораблях. Второй корабль был «Одиссей». По пять пилотов, остальные ученые. Не было никаких женщин». «Почему?» «Из-за детей», — объяснил я. Нельзя растить детей на таких кораблях, и даже если бы можно было бы, никто бы этого не захотел. До 30 лет не брали, нужно окончить два факультета плюс четыре года тренировки, всего 12 лет. Словом, у 30-летних женщин обычно уже есть дети, ну и другие причины. «А ты?» – спросила она. «Я был один. Выбирали одиночек, то есть добровольцев. И ты хотел...» «Да, разумеется. И ты не...» Она оборвала фразу. Я понял, что она хотела сказать. Я молчал. «Это должно быть очень жутко. Так вернуться», — сказала она почти шепотом. Содрогнулась. И вдруг посмотрела на меня, щеки ее потемнели, это был румянец. «Слушай, то, что я сказала, просто шутка, правда. Что мне сто лет? Я просто так сказала, ну, чтобы что-нибудь сказать. Это совсем не... Перестань» пробормотал я. «Если ты еще станешь извиняться, я и вправду почувствую себя столетним». Она замолчала. Я заставил себя не смотреть на нее. В глубине комнаты, в той второй несуществующей комнате за стеклом, огромная мужская голова беззвучно пела. Я видел дрожащую от напряжения темно-багровую гортань, лоснящиеся щеки. Все лицо подрагивало в неслышном ритме. «Что ты будешь делать?» тихо спросила она. «Не знаю». «Еще не знаю». «У тебя нет никаких планов?» «Нет, у меня есть немного такое, ну, премия, понимаешь, за все это время. Когда мы стартовали, в банк положили на мое имя. Я даже не знаю, сколько там. Ничего не знаю. Послушай, а что такое Кого-то, «кавут»? поправила она, кого-то это такие курсы, пластование. Само по себе ничего особенного, но иногда оттуда можно попасть в реал. «Постой». Так что же ты там, собственно, делаешь? Пласт? Ну, разве ты не знаешь, что это такое? Нет. Как бы тебе, чтобы проще? Ну, делаю платье, вообще одежду, все. Портниха? Что это такое? Ну, ты шьешь что-нибудь? Не понимаю. О, небеса черные и голубые. Ты проектируешь модели платья? Ну, да, в определенном смысле да. Не проектирую, а делаю. Я оставил эту тему. «А что такое реал?» Это ее по-настоящему удивило. Она впервые взглянула на меня, как на существо из иного мира. «Реал — это реал», — беспомощно повторила она. «Это такие истории, на них смотрят». «Это?» — я показал на стеклянную стену. «Ах, нет, это визия!» «Так что же? Кино? Театр?» «Нет, театр, я знаю, такое было. Это было давно».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 За стеклом простирался парк, залитый утренним солнцем. По аллее, среди деревьев с бледно-розовыми листьями шли трое ребят в рубашках, сверкавших как доспехи. «Послушай, а браки сейчас существуют?» «Ну, конечно». «Ничего не понимаю. Объясни мне это. Вот ты видишь мужчину, который к тебе подходит, и, не зная его, сразу...» Ну что же тут рассказывать?» — неохотно сказала она. «Неужели действительно в твое время? Тогда...»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 медленно сказала она, но я ни о чем таком никогда не слыхала. «Это что, такой обычай?» «Не знаю, что тебе сказать. Ты из-за обычая не ходишь раздетым?» «Ага. Ну, в некотором смысле, да. Но на пляже можно раздеться». «Догола?» — спросила она с внезапным интересом. «Нет, купальный костюм. Но в наши времена были такие люди, они назывались нудисты. Знаю. Нет,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 Брит был для меня тем же, чем для нее рубашка. В конце концов, людей никто не заставлял носить рубашки, а все их носили. Видно, с Бритом обстояло так же. «И сколько времени действует этот Брит?» — спросил я. Она слегка покраснела. «Как тебе не терпится? Ничего еще не известно». «Я не хотел сказать ничего плохого», — оправдывался я. «Мне только хотелось узнать, почему ты так смотришь. Что с тобой? Наис?» Она медленно поднялась, отступила за кресло. Сколько ты сказал? 120 лет? 127. Ну и что? А ты? Ты был битризован. Что это такое? Не был? Да я даже не знаю, что это значит. Наис, девочка, что с тобой? Нет. Не был, шептала она. Если бы был, ты бы, наверное, знал.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 Она будто несколько успокоилась, но продолжала стоять. «Почему же ты так возмущался раньше, что я привожу к себе незнакомых?» «Это совсем другое». «Не вижу разницы. Ты наверняка не был битризован. «Нет, не был». «А может, теперь, когда вернулся?» «Не знаю. Мне делали разные уколы. Какое это имеет значение?» «Имеет. Тебе делали? Это хорошо». Она села. «У меня к тебе просьба»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 Она сплетала и расплетала пальцы, не сводя с меня глаз, будто этими словами спустила меня с невидимой цепи, будто вложила мне в руки нож, которым я могу ее пронзить. «Наис», — сказал я совсем тихо, — «Наис, не бойся. Правда, не надо меня бояться». Она пыталась улыбнуться. «Слушай, что, когда я тебе это сказала? Ну, ты ничего не почувствовал?» «А что я должен был почувствовать?» «Представь, что ты делаешь то, что я тебе сказала». «Что я убиваю? Я должен это себе представить?» Она содрогнулась. «Да». «Ну и что?» «И ты ничего не чувствуешь?» «Ничего. Ведь это же только мысль. Я ведь совсем не собираюсь...» «Но ты можешь?» «Да? Действительно можешь?» «Нет», — шепнула она одними губами, словно самой себе. «Нет, ты не бетризован». Только теперь до меня дошло значение этого, и я понял, что для нее это могло быть потрясением. «Это великое дело», — пробормотал я. Немного погодя добавил. «Но, может, лучше было бы, если бы люди отвыкли от этого без искусственных средств?» «Не знаю. Может быть», — ответила она. Глубоко вздохнула. «Теперь ты понимаешь, почему я испугалась?» «По правде говоря, не совсем. Так, немножко. Ну, не думала же ты, что я тебя...» «Какой ты странный! Как будто ты совсем не...» Она запнулась. «Что? Не человек?» У нее затрепетали веки. «Я не хотела тебя обидеть. Только, понимаешь, если известно, что никто не может, понимаешь, не может даже подумать, не может никогда, и вдруг появляется такой, как ты, и уже сама возможность, то, что есть такой... Но ведь это невозможно, чтобы все были, как это, бетризованы. Почему же? Все, уверяю тебя». «Нет, это невозможно», — упорствовал я. «А люди опасных профессий, ведь они должны...» «Опасных профессий нет». «Что ты говоришь, Наис? А пилоты, а разные спасатели, а те, что борются с огнем, с водой?» «Таких нет», — сказала она. «Мне показалось, что я не расслышал». «Что?» «Нет», — повторила она. «Это все делают роботы». Наступило молчание. Я подумал, что нелегко мне будет переварить этот новый мир. И вдруг мне пришла в голову мысль, удивительная мысль. Мне показалось, что эта процедура, уничтожающая в человеке убийцу, в сущности калечит его. «Наис», — сказал я, — «уже очень поздно. Я, пожалуй, пойду». «Куда?» «Не знаю». «Ах, да, в порту меня должен был ждать человек из адапта. Я ж совсем забыл. Никак не мог его отыскать, понимаешь?» «Ну, тогда я поищу какую-нибудь гостиницу». «Они еще существуют?» «Да». «Ты откуда?» «Отсюда. Я родился здесь». С этими словами вернулось ощущение нереальности всего происходящего, и я уже не мог понять, существовал ли вообще тот город, который теперь был только во мне, и этот, призрачный, с комнатами, в которые заглядывали головы великанов. На миг мне показалось, что я еще на корабле, и все это только еще один, особенно отчетливый, кошмарный сон о возвращении. Брек! Будто издалека донесся до меня ее голос. Я вздрогнул, я совершенно забыл о ней. «Да, слушаю. Останься!» «Что?» Она молчала. «Ты хочешь, чтобы я остался?» Она молчала. Я подошел к ней, обнял ее холодные плечи, нагнувшись над креслом. Она безвольно встала. Голова ее откинулась, зубы заблестели. Я не хотел ее. Я хотел лишь сказать «Ведь ты же боишься!» И чтобы она сказала, что «Нет!» и больше ничего. Глаза ее были закрыты, и вдруг белки сверкнули сквозь ресницы. Я склонился над ее лицом, заглянул в остекленевшие глаза, словно хотел познать этот страх, разделить его. Она вырывалась, задыхаясь, но я не чувствовал этого, и лишь когда она начала стонать, нет, нет, я ослабил объятие. Она чуть не упала, встала у стены, заслонив часть огромного адутловатого лица, которое там, за стеклом, Непрерывно говорила что-то, неестественно шевеля громадными губами, мясистым языком. «Наис», — сказал я тихо, опуская руки, — «не подходи, ты же сама сказала». Ее взгляд был совершенно бессмысленным. Я прошелся по комнате. Она водила за мной глазами, как будто я... как будто она стояла в клетке. «Я пойду», — сказал я. Она не ответила. Я хотел было еще что-то добавить, слова извинения, благодарности. Только бы не выходить просто так. Но не смог. Если бы она боялась меня просто так, как женщина-мужчину, незнакомого, пусть страшного, неизвестного, это было бы еще полбеды. Но тут было совсем другое. Я взглянул на нее и почувствовал, что меня охватывает гнев. Схватить эти обнаженные белые плечи, встряхнуть. Я повернулся и вышел. Наружная дверь поддалась, когда я ее толкнул, и большой коридор был почти не освещен. Я никак не мог найти выход на террасу, но натолкнулся на просвечивавшие блеклым, синеватым светом цилиндры – кабины лифтов. Тот, к которому я приблизился, уже поднялся навстречу. Может быть, достаточно было того, что нога ступила на порог. Кабина спускалась медленно. Передо мной чередовались слои темноты и разрезы этажей – белые, с красноватой прослойкой внутри – как прослойка жира в мускулах. Они поднимались вверх, я потерял им счет. Кабина опускалась, все опускалось. Это походило на путешествие на самое дно, как будто меня швырнуло в канал стерилизационной сети, и этот гигантский, погруженный в сон и беспечность дом избавлялся от меня. Часть прозрачного цилиндра отошла в сторону, и я шагнул вперед. Руки в карманы, темнота, твердый широкий шаг, Я жадно вдыхал холодный воздух, чувствуя, как шевелятся ноздри, как четко работает сердце, разгоняя кровь. В щелях у самой земли трепетали огни, то и дело заслоняемые бесшумными машинами. И ни одного прохожего. Среди черных силуэтов едва дело зарева. Я подумал, что это может быть гостиница, но это был всего лишь освещенный тротуар. Я ступил на него. Надо мной проплывали бледные пролеты каких-то конструкций, где-то далеко над черными ребрами домов мерно семенились светящиеся буквы газетных новостей. Внезапно тротуар выехал в освещенное помещение и тут окончился. Широкие ступени текли вниз, серебрясь, как окаменевший водопад. Меня поражала пустота. Выйдя от Наис, я не встретил еще ни одного человека. Эскалатор казался бесконечным. Внизу опять широкая освещенная улица, по обеим сторонам дома. Под деревом с голубыми листьями, а может быть, это было не настоящее дерево, я увидел парочку, приблизился к ним и отошел. Они целовались. Я пошел на приглушенные звуки музыки, какой-то ночной ресторан или бар, ничем не отделенный от улицы. Там сидело несколько человек. Я хотел войти и спросить гостиницу, и тут же всем телом натолкнулся на невидимую преграду. Это было совершенно прозрачное стекло. Вход был рядом. Внутри кто-то засмеялся, показывая на меня другим. Я вошел. У столика боком сидел мужчина с бокалом в руке, в черном трико, немного походившем на мой свитер, но воротник весь в буфах, как будто вспененный, и смотрел на меня. Я остановился перед ним. Смех замер на его полуоткрытых губах. Я стоял, стало тихо. Только музыка продолжала играть, словно за стеной. Какая-то женщина издала странный слабый звук. Я провел взглядом по замершим лицам и вышел. Только на улице спохватился, что собирался спросить гостиницу. Я вошел в пассаж. Полно витрин... Бюро путешествий, спортивные магазины, манекены в разнообразных позах. Собственно говоря, это были даже не витрины, потому что все это стояло и лежало прямо на улице, по обеим сторонам приподнятой дорожке, бежавшей посредине. Несколько раз я принял шевелившиеся в глубине силуэты за людей. Это были рекламные куклы, повторявшие без конца одно и то же действие. Одна кукла, величиной с меня, карикатурно надув щеки, играла на флейте. Я на нее засмотрелся. Она так здорово это делала, что мне захотелось с ней заговорить. Потом пошли залы каких-то игр. Там вращались большие радужные колеса. Ударяясь, как колокольчики на санках, звенели подвешенные во множестве под потолком серебряные трубки. Перемигивались призматические зеркала, но внутри было пусто. В самом конце пассажа в темноте сверкнула надпись «Здесь ха-ха-ха». Исчезла. Я направился к ней, Снова зажглось «Здесь ха-ха-ха» и исчезло, словно его задули. При следующей вспышке я успел разглядеть вход. Послышались голоса, я вошел сквозь заслон теплого воздуха. В глубине стояли два бесколесных авто. Горело несколько ламп, трое мужчин быстро жестикулировали, как будто спорили друг с другом. Я подошел к ним. Хелло. Они даже не оглянулись и продолжали быстро говорить. Я ничего не понимал. «Тогда сапой «Тогда сапой пискляво повторял самый маленький с брюшком. На голове у него была высокая шапка. «Послушайте, я ищу гостиницу. Где здесь?» Они не обращали на меня никакого внимания, как будто меня вовсе не было. Меня охватила злость. Уже совершенно молча я вошел в их круг. Ближайший ко мне, я видел его глуповато поблескивающие белки и прыгающие губы, зашепелявил. «Что я должен шапать? Ты шам шапой! Как будто он обращался ко мне. «Что вы строите из себя глухих?» — спросил я, и внезапно с того места, где я стоял, точно из меня, и из моей груди, вырвался пескливый крик. «Вот я тебе! Вот я тебе сейчас!» Я отскочил, и тогда появился обладатель голоса, этот толстяк в шапке. Я хотел схватить его за плечи, пальцы прошли насквозь и сомкнулись в воздухе. Я застыл, словно оглушенный, а они продолжали болтать. Вдруг мне показалось, что из темноты, над автомобилями, сверху кто-то смотрит на меня. Я подошел к границе светлого круга и увидел бледные пятна лиц. Там наверху было что-то вроде балкона. Ослепленный светом я не мог рассмотреть его как следует, но этого было достаточно, чтобы понять, каким ужасным шутом я выглядел. Я бежал, будто за мной гнались. Следующая улица шла вниз и кончалась у эскалатора. Я подумал, что там, может быть, найду какой-нибудь инфор и отправился по тускло-золотой лестнице. Лестница кончалась небольшой, круглой площадью. Посреди стояла колонна, высокая, прозрачная, как из стекла. Что-то танцевало в ней. Пурпурные, коричневые и фиолетовые силуэты, ни на что не похожие, как ожившие абстрактные композиции, но очень забавные». То один, то другой цвет сгущался, концентрировался, формировался комичнейшим образом. Даже лишенная лиц, голов, рук, ног, вся эта путаница форм не лишена была очень человеческого, даже карикатурного выражения. Присмотревшись, я понял, что фиолетовый — это хвостун, надутый, чванливый и в то же время трусливый. Когда он разлетелся на миллион пританцовывающих пузырей, за дело взялся голубой. Этот был словно неземной. Сама скромность, само смирение — но все это было чуть ханжеское, будто он сам на себя молился. Не знаю, сколько я так простоял. Я никогда не видел ничего подобного. Кроме меня здесь никого не было, только движение черных машин усилилось. Я не видел даже, есть в них люди или нет, потому что все они были без окошек. С этой круглой площади расходилось шесть улиц, одни вверх, другие вниз. Они уходили вдаль нежной мозаикой цветных огоньков, чуть ли не на милю, и ни одного инфора. Я изрядно устал, не только физически. Мне казалось, что я переполнен впечатлениями. Иногда я спотыкался на ходу, хоть вовсе не засыпал. Не помню, как и когда забрел в широкую аллею. На перекрестке замедлил шаги, поднял голову и увидел отсвет городских огней на облаках. Это удивило меня, потому что мне казалось, что я нахожусь под землей. Я шел дальше, теперь уже среди моря пляшущих огней, лишенных стекол витрин, среди жестикулирующих, крутящихся юлой, ожесточенно дергающихся манекенов. Они протягивали друг другу какие-то сверкающие предметы, что-то надували, я даже не смотрел в их сторону. В отдалении показалось несколько человек, но я не был уверен, что и это не куклы, и не стал их догонять. Дома расступились, и я увидел большую надпись «Парк-терминал» и светящуюся зеленую стрелу. Эскалатор начинался в проходе между домами, потом вошел в серебряный тоннель, в стенах которого бился золотой пульс, как будто по ртутной кожей стен действительно плыл драгоценный металл. Пронесся горячий ветерок, все померкло, я стоял в застекленном павильоне. Он имел форму раковины, в складках гофрированного потолка брежела туманная, едва уловимая зелень. Это был блеск тончайших жилочек, словно фосфоресценция одного огромного подрагивающего листа. Во все стороны расходились двери – За ними темнота и маленькие ползущие по полу буковки. Парк-терминал, парк-терминал. Я вышел. Это в самом деле был парк. Невидимые во мраке протяжно шумели деревья. Ветра не было, должно быть, он несся высоко вверху, а мерный торжественный голос деревьев отделял меня от всего невидимым сводом. Впервые я почувствовал себя одиноким, но не так, как в толпе. Мне было хорошо в этом одиночестве. Наверное, в парке было много людей, доносились шепотки, временами чье-то лицо мелькало бледным пятном. Один раз я чуть не задел кого-то. Вершины деревьев сплелись, и звезды видны были только в просветах листвы. Я вспомнил, что к парку я поднимался, а ведь уже там, на площади пляшущих цветов и улицы витрин, надо мной было небо явно хмурое. Как же могло случиться, что теперь, поднявшись этажом выше, я вижу чистое звездное небо? Этого я понять не мог. Деревья расступились, и, не успев еще увидеть, я почувствовал дыхание воды, запах ила, гниющих корней, намокших листьев и замер. Заросли черным кольцом охватывали озеро. Я слышал шелестка камышей и тростника, а вдали, на другой стороне озера, над ним, вздымался единой громадой массив стекловидно-светящихся скал, полупрозрачная гора над равнинами ночи. Едва заметное голубоватое призрачное сияние наполняло вертикальные бойницы, бастионы и башни, застывшие многогранники зубцов, рвы и пропасти, и этот светящийся колосс, невероятный и неправдоподобный, отражался бледным удлиненным двойником в черных водах озера. Я стоял потрясенный и восхищенный, ветер доносил тончайшие, тающие отзвуки музыки. Напрягая зрение, я рассмотрел этажи и террасы этого титанического сооружения, и вдруг, словно в озарении, понял, что снова вижу космопорт, гигантский терминал, в котором блуждал накануне, и, может быть, даже смотрю на то самое место, где встретил Наис, со дна поразившей меня тогда мрачной равнины. Что это? Еще архитектура или уже состязание с природой? По-видимому, они поняли, что, перейдя определенный рубеж, необходимо отказаться от симметрии, от правильности форм и идти на выучку к величайшему мастеру — смышленые ученики планеты. Я пошел вдоль озера. Колосс, застывший в сияющем взлете, словно сопровождал меня. Да, это было мужеством — задумать такую форму, воплотить в ней жестокость пропасти, безжалостность и шершавость обрывов и пиков — и не скатиться до механического копирования, ничего не утратить, не сфальшивить. Я вернулся к стене деревьев. Бледная, проступающая на черном небе голубизна терминала еще виднелась сквозь ветви, а потом погасла, заслоненная чащей. Я раздвигал руками гибкие ветви, колючки цеплялись за свитер, царапали брюки, слетевшая с листьев роса, как дождь, осыпалась на лицо. Я взял в губы несколько листочков, пожевал, Они были молодые, горчили. В первый раз по возвращении я испытывал такое. Мне ничего не хотелось, я ничего не искал, ни в чем не нуждался, только бы идти вот так, сквозь шелестящую чащу, куда глаза глядят. Так ли все это представлялось мне в течение целых десяти лет? Кусты расступились, извилистая аллея. Мелкий гравий хрустел под ногами, слабо светясь. Я хотел бы вновь в темноту, но продолжал идти по аллее, туда, где под каменным кругом стояла человеческая фигура. Понятия не имею, откуда брался свет, окружавший ее. Вокруг было пусто, какие-то скамейки, креслица, перевернутый столик, песок, сыпучий и глубокий. Я чувствовал, как ноги погружаются в него, какой он теплый, несмотря на ночную прохладу. Под сводом, возведенным на потрескавшихся изъеденных колоннах, стояла женщина, словно ожидая меня. Я уже различал ее лицо, мерцание искорок в бриллиантовых пластинках, закрывавших уши, белую, серебрящуюся в тени ткань. Я не мог поверить. Сон? Я был в нескольких десятках шагов от нее, когда она запела. Среди слепых деревьев голос ее казался слабым, почти детским. Я не различал слов, может быть, их и не было. Губы ее были полуоткрыты, словно она пила, в лице ни малейшего напряжения. Ничего, кроме задумчивости. Она, казалось, загляделась, словно видела что-то, чего нельзя увидеть, и об этом пела теперь. Я боялся спугнуть ее, шел все медленнее. Я был уже в световом круге, охватившем каменную беседку. Голос ее усилился. Она призывала мрак, умоляла, замирая. Руки упали, как будто она забыла о них, как будто в ней не осталось ничего, кроме голоса, с которым она уносилась и таяла. Казалось, она отрекалась от всего и все отдавала, и прощалась, зная, что вместе с последним замирающим звуком умрет не только песня. Я не знал, что такое возможно. Она умолкла, а я все еще слышал ее голос. И вдруг за моей спиной какая-то девушка пробежала к беседке, за ней кто-то гнался, с коротким гортанным смешком она сбежала по ступенькам вниз и пронеслась сквозь стоявшую и уже летела дальше, догонявший мелькнул черным силуэтом рядом со мной, и они исчезли. Снова раздался зовущий смех, и я остался как пень, вросший в землю, не зная, смеяться мне или плакать. Призрачная певица снова затянула что-то тихонько. Я не хотел слушать. Я отошел в темноту с окаменевшим лицом, как ребенок, которому раскрыли, что сказка — это ложь. Это казалось профанацией. Я шел, а голос ее преследовал меня. Я свернул в сторону. Аллея шла дальше, слабо светились кусты живой изгороди, мокрые фистоны листьев свисали над металлической калиткой. Я отворил ее. Там было как будто светлее. Изгородь оканчивалась широкой вольерой, из травы торчали каменные глыбы — Одна из них шевельнулась, приподнялась, на меня глянули два бледных огонька глаз. Я замер. Это был лев. Он встал тяжело, сначала на передние лапы. Теперь я увидел его целиком в пяти шагах. Грива у него была небольшая, кудлатая, он потянулся раз, другой, неторопливо, покачивая бедрами, подошел ко мне, не издавая ни малейшего шороха. Я уже пришел в себя. «Но-но, не пугай!» Сказал я. Он не мог быть настоящим. Призрак, как та певица, как те там, внизу, возле черных автомобилей. Он зевнул, стоя в одном шаге от меня. В темной пасте сверкнули клыки, челюсти клацнули с лязгом стального засова. Я почувствовал его смрадное дыхание. Что за. Он фыркнул. Я ощутил капельки слюны, и, прежде чем успел ужаснуться, он толкнул меня своей огромной головой в бедро, ворча. Начал тереться об меня. Я почувствовал идиотские спазмы истерического смеха в груди. Он подставил мне горло, обвисшую тяжелую шкуру. Почти не сознавая, что делаю, я начал почесывать, теребить его. Он мурлыкал все громче. Сзади сверкнула вторая пара глаз. Еще один лев. Нет, львица. Она толкнула его плечом. В горле у него заклокотало. Это было мурлыканье, а не рев. Львица настаивала. Он ударил ее лапой. Она яростно фыркнула. «Это плохо кончится», — подумал я. Я был беззащитен, а львы такие живые, такие настоящие, каких только можно себе вообразить. Я ощущал тяжелый смрад их тел. Лица продолжала фыркать. Вдруг лев вырвал свои жесткие патлы из моих рук, повернул к ней свою огромную голову и заревел. Лица распласталась по земле. «Мне пора!» сказал я, обращаясь к ним беззвучно одними губами, и стал отступать к калитке, осторожно пятясь. Малоприятная минута, но лев, казалось, вообще меня не замечал. Он тяжело лег, снова превратившись в продолговатый камень. Львица стояла над ним и толкала его мордой. Я с трудом удержался, чтобы не броситься бегом, когда закрыл за собой калитку. Колени подкашивались, в горле першило, и вдруг мое покашливание сменилось неудержимым смехом, Я вспомнил, как говорил ему «Но-но, не пугай», будучи уверен, что это только призрак. Вершины деревьев отчетливо выделялись на небе, уже светало. Я был даже рад этому, потому что не знал, как выбраться из парка. Парк уже совершенно опустел. Я прошел мимо каменной беседки, где раньше увидел певицу, в следующей аллее набрел на робота, подстригавшего траву. Он ничего не знал о гостинице, но объяснил мне, как пройти к ближайшему эскалатору. Я спустился вниз, на несколько этажей, не меньше, и, выйдя на улицу нижнего горизонта, удивился, снова увидев над собой небо. Но и моя способность удивляться была на исходе. Я был сыт по горло. Я куда-то шел, помню, что сидел возле фонтана, а, может быть, это был не фонтан. Встал, пошел дальше в нарастающем свете нового дня, пока не очнулся от забытья прямо против огромных сверкающих окон с огненными буквами «Отель Алькарон». В белом холле, напоминавшем перевернутую вверх дном гигантскую ванну, сидел робот, великолепно стилизованный под портье, полупрозрачный, с длинными тонкими руками. Ни о чем не спрашивая, он подал мне книгу. И я, вписав свое имя и получив маленький треугольный жетон, отправился наверх. Кто-то, я уже не помню кто, помог мне открыть дверь, точнее, открыл ее вместо меня». Стены словно изо льда. В стенах блуждание огоньков. Из-под окна, к которому я подошел, появилось из ничего кресло. Сверху уже спускался плоский лист, чтобы образовать что-то вроде бюро. Но мне нужна была кровать. Я не мог ее найти и даже искать не пытался. Я упал на пенистый ковер и тотчас заснул в искусственном свете этой комнаты без окон. То, что я принял сначала за окно, конечно, было телевизором. Я уходил в сон, ощущая, что оттуда, из-за стеклянной стены, гримасничает какая-то огромная рожа, оценивает меня, смеется, болтает, брюжит. Сон был спасителен, как смерть. Даже время в нем остановилось. Глава вторая Еще не открыв глаз, я коснулся рукой груди. На мне был свитер. Если я спал, не раздеваясь, значит, была моя вахта. «Олаф!»